Глава третья Мама на руках Максима пошевелилась и тихо застонала. Он обрадованно наклонился к ней. Она открыла глаза, обвела все мутным взглядом, явно не понимая, где находится и что с ней. «Мама, я здесь! Посмотри на меня!» Но она опять закрыла глаза, словно его не услышала. Максим лихорадочно огляделся. «Где помощь? Почему так долго нет спасателей? Надо позвать? Но как?» Он видел, что вокруг еще были люди. Они плакали, матерились, звали на помощь, Кто-то истерично разговаривал по телефону, будто обращался с родными. «Друзья, помощь уже едет. Успокойтесь и начинайте по одному выбираться». Крикнул он в полумраке, плохо различая, к кому обращается. «Куда? Здесь сплошная свалка из столов и стульев», — спросил кто-то. «Может, лучше не дергаться?» «Конструкция не очень устойчивая, вдруг обвалится», — сказал Максим тихо и тут же пожалел о своих словах. Осознание близкой опасности заставит людей суетиться и паниковать, что еще хуже. К счастью, его не раз слышали. «Парень, что ты сказал?» Крикнул тот же голос. Максим хотел ответить, но внезапно приступ тревоги накатил на него с такой силой, что он испугался. Еще секунды, и он сам потеряет сознание. Голова закружилась, во рту пересохла. Он попытался крикнуть, но из сведенного спазмом горла вылетел только сиплый писк. Таблетки. Надо взять их в рот. Максим осторожно сместил маму, чтобы залезть в карман, но на полпути рука повисла в воздухе. Он вспомнил, что упаковку забрал Илья. Что делать? И тут озарение накрыло с головой и отогнало на минуту тревогу. Телефон. Как он, идиот, забыл о мобильнике? Максим с трудом добрался до кармана пиджака и достал трубку. Друг ответил сразу, будто стоял с телефоном в руках и ждал звонка. «Илья, где спасатели? Я нашел маму, но она без сознания. Я один не смогу ее вытащить, нужны носилки. И потом здесь есть еще люди». «Спасатели прибыли, бегу», — коротко ответил Илья и отключился. Странно, но приступ отступил. Голова снова стала ясной. Максим стянул со стола скатерть, осторожно положил на нее маму, а сам встал на четвереньки, взял в руки углы ткани и потащил свой груз к выходу. Двигался он медленно. Приходилось отодвигать в сторону стулья и столы, убирать с дороги осколки посуды. О себе он не думал. Несколько раз порезался острым стеклом, порвал брюки, зацепился полой пиджака за сломанную ножку стола и оторвал подкладку. Увидев его, зашевелились и остальные. То справа, то слева показывались головы, мелькали мимо и исчезали у края шатра. Илья добрался до него, когда он уже почти выбрался из-под тента. Теперь дело пошло быстрее. Максим тянул, а друг подталкивал сзади. Наконец, они оказались на краю помоста, и здесь их уже ждали носилки. Максим помог положить маму и пошел рядом с медиками к скорой помощи. «Кто поедет с раненой?» «Я», — Максим оглянулся. Отец сидел на дорожке новобрачных, и ему перевязывали руку. Он морщился каждый раз, как фельдшер делал тур пинта. Его лоб влажно блестел, в седых волосах застряли крошки, упавшей со столов еды. «Пап, ты как?» – Максим кинулся к отцу, сел рядом, сочувственно заглядывая в глаза. Сердце разрывалось от боли за родных людей, оказавшихся в такой передряге. А еще появилось чувство вины за то, что он не пострадал. «Вывих плечевого сустава», – ответил за него медик, парень в синей униформе. «Вправлять здесь не стали, повезем в травму. Пока так зафиксируем». «Хорошо. Папа, где Славка?» «Их с Кристиной уже увезли. Они же были в порядке». «Не совсем». У Кристины открылось кровотечение. Она очень испугалась, просто была в шоке, когда Илья их вытащил наружу. «Какое кровотечение?» Глупо спросил Максим и замолчал. В висках запульсировала боль, и он потер их пальцами. «Максим, ты разберись здесь совсем хорошо?» «Да, не переживай, все будет нормально». Он помог отцу сесть в машину и только потом посмотрел на то, во что превратилось еще недавно пышное торжество. Перекошенный шатер держался на двух столбах, но людей уже всех вытащили наружу. Те, кто находился со стороны сохранившихся опор, отделались испугом. Гости, сидевшие в глубине, пострадали больше, но погибших не было. Услышав эту новость от Ильи, Максим вздохнул облегченно. Какая-то странная мысль билась сейчас в его голове. Он гнал ее, но она упрямо возвращалась. Он почему-то подумал, что это наказание небес за предательство. Конечно, это предположение было полной ерундой, но почему так случилось, что только он не пострадал? Вокруг шатра собрались приехавшие спасатели и еще какие-то люди, с которыми ругалась девушка-организатор. Она стояла с красным лицом, размахивала руками и кричала на плотного мужчину в комбинезоне, надетом поверх красной рубашки в клеточку. В груди вдруг зажглось адское пламя. Максим рванулся к ней. Он подбежал, схватил девушку за локоть и дернул на себя. Она не ожидала нападения, потому уткнулась носом ему в плечо и, видимо, больно ударилась. На глаза навернулись слезы. Максим и сам не думал, что так получится. Он резко отпустил Жанну. Та схватилась рукой за нос и закричала. «Ты что делаешь, урод?» «Кто? Я урод! Я тебе покажу, кто урод!» Вся долго сдерживаемая злость вылилась в эти слова. Ему хотелось ударить эту поганку изо всех сил, но он только схватил девушку за плечи и встряхнул ее так, что услышал, как она лязгнула зубами. «Смотри! Нет, ты хорошенько посмотри, что наделала твоя безалаберность! Я тебе говорил, столб шатается, а ты смотри хорошенько!» Жанна перестала вырываться и затихла. По ее напряженному лицу Максим видел, что она потрясена не меньше его. Но ему уже было все равно. Ему хотелось раздавить сейчас организатора свадьбы, во время которой пострадали люди, как пукашку. Кровь ударила в голову. Он зашатался и упал бы, но его подхватил Илья и посадил на деревянную дорожку. «Уйдите с его глаз, и лучше вам сейчас не показываться», — сказал он Жанне. «Это не Жанна Николаевна виновата». Подбежала к ним помощница организатора. «Она же не сама шатер устанавливает. Это вон тот мужик», — отвечает за сборку. Она махнула рукой в сторону человека в комбинезоне, который командовал рабочими, начавшими разбирать конструкцию. «А мне плевать, кто виноват. Она взялась за работу, значит, должна была все проконтролировать». Не успокаивался Максим, держась за сердце, которое готово было выпрыгнуть из груди. «Я вас всех засужу, так и знайте». «А мне плевать», вскипела Жанна. «Делай, что хочешь». «Жанна Николаевна, не надо так», заплакала помощница. «Арина, ты почему еще здесь? Где бригада по уборке?» Жанна сплюнула на землю, показала Максиму средний палец и пошла к рабочим. Он взвился, но опять стал падать. «Остановись уже! Что ты ищешь виноватых, когда еще ничего неизвестно?» «Да? Ты так думаешь?» Я слышал, как столб трещал и сказал ей, но она даже посмотреть не захотела. «Макс, разборки потом будем устраивать. Пошли?» Максим посмотрел на Илью. «Куда? Тебе тоже нужна помощь. Ты весь в крови. И как ты еще с приступом не свалился, удивительно. Я сам поражаюсь». «А это пустяки и царапины. До свадьбы заживет», — сказал, и будто током ударило, настолько двусмысленно прозвучали эти слова. А еще он понял, что приступ паники несколько раз подкатывался, но всегда ему удавалось с ним справиться. И это был единственный хороший момент за этот проклятый день. «Виноватый меня решил сделать. Давай, вперед!» — ругалась Жанна и бежала, не разбирая дороги. Злость просто клокотала у нее в душе, и девушка ненавидела сейчас все мужское племя, начиная с придурка-бригадира, который на глазок собрал конструкцию, и заканчивая красавчиком-козлом, который только что ее лапал. А ведь она десять раз просила Семеновича проверить, все ли в порядке. «Все будет, как конфетка Жанна Николаевна, не волнуйтесь!» Успокаивал ее он, складывал пальцы в щепотку и звонко целовал их. И ведь с самого начала ей показалось, что мужик с большого бодуна. Он все время жевал жвачку, как корова траву. Она видела, как, не останавливаясь, ходуном ходили его челюсти. Должна была насторожиться. Должна была насторожиться. Должна. Значит, прав синеглазенький. Она виновата в случившемся. Конфетка, мать идти! Получили конфетку. Еще и судебное разбирательство на закуску. Жанна обернулась и посмотрела на парня, развалившегося на деревянной дорожке. Он сидел в принужденной позе, одной рукой опираясь на панель, а другую прижимая к сердцу. Рядом стоял рыжий парень и, наклонившись, что-то ему говорил. А с ним что? Вроде бы нигде не зацепила. Обеспокоенно подумала она. Она уже несколько лет занимается свадебным бизнесом, собаку, можно сказать, на этом деле съела, и ни разу не было таких проблем. Вечно все у этих богатеньких, не слава богу. Она сердито встряхнула волосами и подключилась к уборке территории. Хотя это было совсем не ее дело. Просто если она ничем не будет занята, мысли сожрут ее изнутри. Ее команда работала слаженно, и в них она была совершенно уверена. Она всегда тщательно подбирала сотрудников, хорошо им платила, но и требовала четкости и дисциплинированности в работе. А вот пришлые – просто беда. Нужда заставляла приглашать специальные бригады для сборки шатров, панелей, обустройства территории. Приходилось продумывать все до мелочей, даже выездной туалет оборудовать, чтобы гости испражнялись с максимальными удобствами. У нее были свои привычные площадки, куда она привозила клиентов и предлагала свадебные услуги. Но иногда, как в этом случае, богатые клиенты сами выбирали места бракосочетания. Вот и в подготовке этой свадьбы всем заправляли мама и невеста. Идея сделать торжество на опушке леса за ромашковым полем им показалась самой удачной. Хотя Жанна признала, что место выбрано отлично, недалеко от трассы, с хорошим подъездом. Если бы не невнимательность Семёныча, они бы поделили прекрасную прибыль и еще не раз привезли сюда клиентов. А так, теперь уже неизвестно, чем дело закончится. Еще и невесту увезли на скорой. А вдруг выкидыш? Жанне стало плохо только от одной мысли. Как она могла совершить такую ошибку? Как могла? Ведь после несчастного случая, который произошел с ней несколько лет назад, она дала себе зарок. Никогда не доверять ненадежным людям жизнь близких и свою. Проклятое время. Стоило только ситуации отдалиться, как она стала о ней забывать. Жанна посмотрела на запястье, где мелкими цифрами была выбита дата. 05.11. Она сделала татушку, чтобы каленым железом выжечь этот день на коже и в памяти. И вот, на тебе, забыла. Жанна Николаевна, вас опять приглашает к себе тот скандалист. Он еще не уехал. Очнулась от горьких мыслей она и посмотрела на дорожку. Парень по-прежнему сидел там и сверлил ее взглядом. И чего уставился? Она сняла перчатки, в которых относила к фургону целые стулья и складывала в сторонки сломанные. Ущерб от падения шатра даже страшно было представить. Отряхнулась и направилась к дорожке. Спокойно, Жанна, спокойно. Пусть этот котяра в дорогом костюме говорит все, что захочет. Ты не будешь слиться. Уговаривала она себя. «Вы меня звали?» Жанна встала перед ним, сложила руки на груди, желая прикрыть пятна пота, проступившие на запачканной блузке, и смело вскинула подбородок. «Да», — тихо сказал красавчик. Жанна внимательно посмотрела на него. Он выглядел больным. Не уставшим, а именно больным. Будто некая сила выкачала из него всю кровь и все желание жить. Яркие голубые глаза потускнели, красивый рот. Жанна, когда столкнулась в первый раз с парнем, невольно залюбовалась четкими очертаниями губ и сразу представила, как здорово было бы впиться в них поцелуем превратился в тоненькую ниточку. Руки подрагивали. «Он алкоголик?» О, точно, он наркоман!» — сообразила Жанна и решила, что будет обращаться с ним максимально вежливо и корректно. От таких людей можно ожидать любых неприятностей. «Что вы хотите? Я вас слушаю. Вы фирма, которую наняли, чтобы организовать выездную свадьбу. Правильно я понимаю?» «Ну?» — осторожно ответила Жанна, еще не зная, к чему он клонит. «Значит?» В тихом голосе неожиданно появилась сила и металлические ноты. Вы несете ответственность за данное мероприятие, естественно, и материальную. То есть, вы отказываетесь платить моей фирме за свадьбу? Вы правильно поняли. Компенсационные выплаты вы должны взять на себя. Но у нас подписан контракт об оказании услуг. Жанна все надеялась, что ослышалась. Я сделаю хорошую скидку, но хотя бы часть оплатить вы должны. Ты уверена? Он неожиданно перешел на «ты». Я тоже понесла убытки, не сдавалась Жанна. Слушай меня сюда. Приказал он, и глаза из белесых вдруг снова стали яркими, превратились в льдинки и буравили ее, будто хотели пронзить насквозь. Если не хочешь решить дело мирным путем, пойдешь в суд. Илья. Его рыжий друг протянул Жанне визитку. Она мельком посмотрела на нее, а потом пригляделась повнимательней. Морозов Денис Григорьевич, адвокат, адвокатская контора орлы юриспруденции. Жанна чуть не выматерилась. Как ее угораздило так попасть? Это была дорогая и очень известная юридическая компания в Москве. Она оказывала услуги только самой высокой социальной прослойке и владела миллионами. И на работу в эту фирму брали только успешных и умных адвокатов, у которых процент выигранных дел приближался к сотне. Шестеренки в голове закрутились с бешеной силой. Нет, связываться с этой фирмой нельзя, это однозначно. Сотрут в порошок и развеют по ветру. Жанна уже открыла рот, чтобы отказаться от оплаты в ущерб себе, в конце концов, заработает деньги в другом месте. На этой свадьбе свет клином не сошелся. Но черт внутри нее вдруг поднял голову, встряхнул по-молодецки плечами, почистил кисточку хвоста и брякнул. Хотите судиться? Пожалуйста, я к вашим услугам. Сказала и ужаснулась. Что ты несешь, дура? мелькнула мысль, но было уже поздно. Жанна увидела отчаянные глаза помощницы, потом удивленное лицо рыжего парня. Льдинки по-прежнему буравили ее, но взгляд из злого стал насмешливым. Она сердито вскинула подбородок и сразу увидела себя маленькой, но гордой птичкой, летящей к солнцу. В голове зазвучал голос героя из фильма «Кавказская пленница». Она поднималась все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на дно самого глубокого ущелья. Вот на это дно она, Жанна уверенная в себе и независимая женщина, и катилась.